Глава 43. О том, как приор Модест Горанфло благословил короля во время его проезда мимо Якобинского монастыря. Эрнатон вышел с досадой в сердце, но со спокойной совестью. Ему посчастливилось объясниться в любви принцессе и разговором, непосредственно следовавшим за этим объяснением, заставить забыть это объяснение, так что оно не могло служить ему виной в настоящем, но могло принести плоды в будущем. Это еще не все. Он не изменил ни королю, ни Маену, ни себе. Он был доволен собой, но все еще желал многого, и, между прочим, по возможности скорейшего возвращения в Винсент королю. Потом, после отчета королю, ему очень хотелось лечь спать. И потому, выехав из ворот Бель-Эсба, Эрнатон пустил свою лошадь в скач. Но едва этот испытанный постоянной ездой в течение нескольких дней товарищ сделал сто шагов, как вдруг возникло препятствие, которого глаза всадника, не привыкшие еще к темноте, не могли заметить. Это было просто несколько всадников, которые окружили Эрнатона со всех сторон и приставили к его груди полдюжины шпаг и столько же пистолетов и кинжалов. «Для одного это было слишком много». «Ого!» — сказал Эрнатон. «Грабят везде, даже возле самого Парижа. У короля дурная полиция. Я советовал бы ему переменить начальника». «Молчать!» — сказал голос, который показался Эрнатону знакомым. «Вашу шпагу! Оружие! Скорей!» Кто-то взял за узду лошадь, а двое других отобрали оружие у Эрнатона. «Вот искусный народ!» — вскричал Эрнатон. Потом, обращаясь к остановившим его, он сказал, «Господа, по крайней мере, вы будете так добры, что скажете...» «Ба! Да это господин де Карменш!» — сказал главный, тот самый, что схватил шпагу Эрнатона и держал ее еще. «Господин де Пинкорне?» — вскричал Эрнатон. «Ну, не очень-то хорошим ремеслом вы занимаетесь». «Я сказал молчать!» — повторил голос начальника, стоявшего в нескольких шагах. отвести этого человека туда же». «Но господин Сент-Малин, — сказал Пердюказ де Пинкурне, — «человек, которого мы остановили...» «Кто он?» «Наш товарищ, господин Эрнатон де Карменш». «Эрнатон здесь?» — удивился Сент-Малин, покраснев от злости. «Он? Что он тут делает?» «Добрый вечер, господа», — спокойно сказал Эрнатон. «Признаюсь, я не ожидал найти такое хорошее общество». Сент-Малин молчал. «Кажется, меня арестуют», — продолжал Эрнатон, — «Потому что не грабить же меня вы хотите?» «Чёрт возьми!» — ворчал сент полин «Кто мог предвидеть?» «По крайней мере уж никак не я, клянусь вам!» Сказал со смехом Карменш. «Затруднительное положение. Посмотрим, что вы делали на дороге. Если я вам задам подобный же вопрос, господин Сент-Малин, вы ответите мне?» «Нет. Я буду вести себя, как и вы». «Так вы не хотите сказать, что вы делали на дороге?» Эрнатон улыбнулся, но не отвечал. «Но куда вы ехали?» «Тоже молчание». «В таком случае, милостивый государь», — сказал Сент-Малин, «если вы не хотите объясниться, то я принужден поступать с вами, как мы поступали со всеми». «Делайте, как знаете. Я замечу только вам, что вы ответите за свои поступки». «Луаньяку?» «Нет, несколько повыше». «Герцогу де Пернону?» «Нет, еще повыше». «Ну и пусть. Я исполню приказ и отошлю вас винсен винсен «Превосходно! Я туда и ехал!» «Я очень счастлив, что это небольшое путешествие согласно с вашими намерениями», — сказал Сент-Малин. Двое из сорока пяти с пистолетами в руках взяли тотчас же пленника и передали двум другим, помещенным шагов за 500 от первых. Эти передали третьим, и таким образом Эрнатон до самого двора Винсенского замка пользовался обществом своих товарищей. На этом дворе Карменш заметил 50 обезоруженных всадников, пледных, печальных, окруженных 150 солдатами легкой конницы, прибывшей из Наважа и Бри. Пленники проклинали свою судьбу и готовились к достойной награде за дело, так успешно начавшееся. Это наши сорок пять, ознаменовывая свое вступление в действительную службу, взяли всех этих людей одних хитростью, других силой, то соединяясь по десятеро против двоих и троих, то вежливо подходя к тем, которых считали опасными, то представляя пистолеты к груди тех, которые думали, что встречают товарищей и полагали, что им хотят оказать какую-нибудь услугу. Все кончилось без битвы, без крику, и когда начальник лигеров с восемью товарищами, встретившись с двадцатью из сорока пяти, хотел вынуть для защиты кинжал и открыл рот, чтобы кричать, то его схватили, завязали рот, почти задушили с таким искусством и ловкостью, с какими моряки исполняют самые легкие маневры. Эрнатон порадовался бы этому, если бы знал, в чем дело, но молодой человек видел и не понимал, что очень огорчало его в продолжении 10 минут. Однако, когда он узнал пленников, которым его присоединили, то сказал Сент-Малину, «Я вижу, милостивый государь, что вас предупредили о важности моего поручения, и что вы, как добрый товарищ, боялись за меня на такой опасной дороге и дали прикрытие. Теперь я могу вам сказать, что вы вполне правы. Меня ждет король, которому я имею сообщить нечто важное». Прибавлю даже, что так как без этого прикрытия я мог и не приехать, то я буду иметь честь доложить королю, что вы сделали для меня и его службы. Прежняя краска Сент-Малина сменилась бледностью, но он был действительно умен, когда его не ослепляла какая-нибудь страсть, и потому понял, что Эрнатон говорит правду, что его ждут, и что с Луаньяком и Деперноном шутки плохи. Сент-Малин удовольствовался по этому ответам, «Вы свободны, господин Эрнатон! Очень рад, что мог быть вам полезным!» Эрнатон пошел по лестнице, которая вела к комнатам короля. Глаза Сент-Малина невольно следили за ним. На середине лестницы Луаньяк встретил Эрнатона и сделал ему знак продолжать дорогу. Сам Луаньяк сошел вниз, чтобы приступить к обыску и допросу пленных. Луаньяк узнал, что со взятием этих 50 человек дорога сделалась свободна до следующего дня, потому что час, назначенный для соединения этих людей в Бель-Эсба, прошел. Король безопасно мог возвратиться в Париж. Луаньяк не считал опасным монастырь якобинцев, артиллерию и мушкеты почтенных отцов, о чем Депернону подробно сообщил Николай Пулен. Итак, когда Луаньяк пришел сказать своему начальнику, что дорога свободна, Депернон отвечал. «Хорошо. По повелению короля 45 должны составить три отряда, один впереди, и два других по бокам, так, чтобы пули, если только будут стрелять, не достигли кареты». «Очень хорошо», — отвечал Луаньяк с бесстрашием солдата. «Но что касается пуль, так я не вижу мушкетов». «Около якобинского аббатства прикажите идти плотнее». Этот разговор прервало движение, происходившее на лестнице. Король выходил совсем готовый к отъезду, за ним следовало несколько дворян, между которыми Сент-Малин со стесненным сердцем узнал Эрнатона. «Господа!» — спросил король. «Мы, храбрые сорок пять, все приехали!» «Все, государь!» — отвечал Депернон, показывая на группу всадников, вырисовавшуюся за воротами. «Приказ отдан и будет исполнен, государь!» «Так едем!» — сказал его величество. лоья вполголоса сделал перекличку, все сорок пять были на лицо. Пленных людей герцогини и Мнвиля поручили легко конным, запретив под страхом казни говорить с ними. король сел в карету и положил возле себя обнаженную шпагу. Эпернон беспрестанно пробовал, хорошо ли вынимается из ножен его шпага. Пробило 9 часов карета тронулась. Час спустя после ухода Эрнатона Мэнвиль был все еще у окна, из которого он тщетно старался узнать, по какой дороге поехал молодой человек, но по прошествии этого часа его покинуло спокойствие. Ни один из его солдат не появился. В темноте тихой ночи на дороге раздавался только и то изредка топот лошадей, скакавших во всю прыть по направлению к Венсенскому лесу. Каждый раз при этом топоте герцогини и Мэнвиль старались проникнуть в ночную тьму, чтобы увидеть своих людей, узнать хоть что-нибудь из того, что происходило на дороге, или узнать причину их замедления. Но шум умолкал, и все снова погружалось в глубокую тишину. Наконец, все это внушило Мэнвилю такое беспокойство, что он приказал одному из людей герцогини сесть на лошадь и узнать о происходящем у первого из встретившихся отрядов. Посланный не возвратился. Нетерпеливая герцогиня послала другого, который не явился, как и первый. «Вероятно, начальник нашего отряда, — сказала герцогиня, расположенная видеть все с хорошей стороны, — вероятно, начальник опасается, что у него мало народу, и оставляет поэтому людей, которых мы посылаем. Это благоразумно, но очень беспокойно для нас». «Да, это меня очень тревожит», — отвечал Манвиль, который не сводил глаз с мрачной и черной дороги. «Менвиль, что могло случиться?» «Я поеду сам, и тогда мы узнаем, что случилось, сударыня». И мэнвиль приготовился уйти. «Я этого не позволю!» — вскричала герцогиня, удерживая его. Кто останется со мною? Кто узнает наших офицеров, наших друзей, когда придет время? Нет, Мэнвиль, нет, останьтесь. Такое важное дело, конечно, может и должно внушать опасения неудачи, но поистине наш план слишком хорошо рассчитан и сверх того готовился слишком тайно, чтобы мог не удаться. «Девять часов», — произнес Мэнвиль, отвечая собственному беспокойству более, нежели словам герцогини. «Вот и якобинцы выходят из монастыря и становятся вдоль стен на дворе. Может быть, они имеют какой-нибудь собственный план?» «Тише!» — вскричала герцогиня, протягивая руку вдаль. «Что такое?» «Тише!» «Слушайте!» Издали неслись перекаты, подобные грому. «Это конница!» — вскричала герцогиня. «Они везут его, везут!» Мэнвиль продолжал слушать. Да, сказал он, шум каретных колёс и топот скачущих лошадей. И он скомандовал во весь голос: "Выходите на дорогу отцы мои, выходите!" В ту же минуту решётка главных монастырских ворот быстро отворилась, и из монастыря стройно вышли 100 вооружённых монахов под командой Бруме. Они выстроились поперёк дороги. "Подождите, подождите меня!" послышался голос Горамфло. — Я должен во главе всей братьей встретить и достойно принять его величество. — На балкон, ваше высокопреподобие, на балкон! — кричал Борроме. — Вы знаете очень хорошо, что вы должны повелевать всеми. — Правда, — сказал Горанфло, — правда, я забыл, что сам выбрал этот пост. К счастью, вы мне напомнили, брат Борроме, к счастью. Бороме шепнул несколько слов, и четыре брата под предлогом почести и церемонии отвели достойного приора на его балкон. Вдруг дорога, поворачивавшая в некотором расстоянии от аббатства, осветилась факелами, благодаря которым герцогиня и Менвиль могли увидеть блестящие кирасы и сверкающие шпаги. Не будучи в состоянии удержаться, герцогиня вскричала «Идите, Менвиль, и приведите его ко мне, связанного и окруженного конвоем!» «Да, да», — говорил в рассеянности дворянин, — «но одно меня беспокоит». «Что же?» «Я не слышу условленного сигнала». «К чему сигналы, когда они уже схватили его?» «Но они должны были схватить его здесь, перед самым аббатством», — возразил Мэнвиль. «Они нашли удобный случай и воспользовались им?» «Я не вижу начальника». «А я вижу». «Который, вы думаете?» «Вон, с красным пером». «Что же?» «Это Эпернон! Эпернон со шпагой в руке!» «У него оставили шпагу? Он командует! Нашими людьми? Стало быть, нам изменили? не эти люди не наши! С ума вы сошли!» В это мгновение Луаньяк во главе передового отряда сорока потрясая широкой шпагой, вскричал «Да здравствует король!» «Да здравствует король!» — отвечали в азарте сорок пять резким гаскомским выговором. Герцогиня побледнела и упала на подоконник почти без чувств. Менвиль, мрачный и решительный, вынул шпагу. Он думал, что все эти люди проездом нападут и истребят все в Бель-Эсба. Все пронеслись вперед, как шумный блестящий ураган. Вот он достиг Бель-Эсба, вот был почти уже около аббатства. Борроме сделал три шага вперед. Луаньяк гнал свою лошадь прямо на этого монаха, который, казалось, вызывал его на схватку. Но Барраме не растерялся и, увидев, что все погибло, решился. «Прочь!» — грубо крикнул Луаньяк. «Прочь! Дорогу для короля!» Барраме, дополовину вынувший под платьем свою шпагу, опять вложил ее в ножны. Горанфло, воодушевленный криками, стуком оружия, ослепленный блеском факелов, простер свою могучую десницу и, сложив как следует указательные и средние пальцы, благословил короля со своего балкона. Генрих, высунувшийся из дверцы кареты, видел его и приветствовал достойного приора улыбкой. Эта улыбка, ясное доказательство благосклонности короля, воодушевила Горанфло еще более, и он голосом, способным поднять своды собора, прокричал «Да здравствует король!». Но прочим монахи молчали. Действительно, они ждали другого конца от своих двухмесячных воинских упражнений. Но Бараме, как истинный рейтер, с одного взгляда сочтя число королевских защитников, разгадал их тактику. Отсутствие сторонников герцогини открыло для него роковую участь предприятия. Колебаться значило погибнуть. Он не колебался более, когда грудь лошади Луаньяка едва не коснулась его и закричал «Да здравствует король!» почти так же громко, как Горнфло. Тогда вся монастырская братья, потрясая оружием, закричала во все горло «Да здравствует король!» «Благодарю, почтенные отцы, благодарю!» — отвечал резкий голос Генриха Третьего. Потом он промчался мимо монастыря, который должен был заключить его навеки, промчался как вихрь среди огня, шума и приветов, оставляя Бель-Эсба во мраке. Герцогиня, скрытая железным вызолоченным щитом герба, на которую она упала, герцогиня смотрела, вопрошала, пожирала каждое лицо, на которое факелы бросали свой мерцающий свет. «Ах!» — произнесла она, вскрикнув и показывая на одного из всадников конвоя. «Посмотрите, Мэнвиль, посмотрите!» «Молодой человек, посланник герцога Майена служит у короля!» — вскричал последний. «Мы погибли!» — вскричала герцогиня. «Надо бежать скорее, сударыня!» — сказал Мэнвиль. «Сегодня Валуа победил, завтра воспользуется своей победой!» — Нам изменили! — вскричала герцогиня. — Этот молодой человек-предатель! Он знал все! Король был уже далеко. Он исчез со своим конвоем в Сент-Антванских воротах, отворившихся для него и закрывшихся за ним.